Переводы поэтов Серебряного века Иннокентий Анинский Генрих Гейне Мне снилась царевна Мне снилась царевна в затишье лесном Безмолвная ночь расстилалась, И влажным и бледным царевна лицом Так нежно ко мне прижималась. Пускай не боится твой старый отец, а трони его, не мечтаю. Не нужен мне царский алмазный венец, Тебя я люблю и желаю. Твоей мне не быть, я бессильная тень, С тоской мне она говорила, Для ласки минутной лишь скроется день меня выпускает могила. Двойник. Ночь и давно спит закаулок. Вот и я дом, никаких перемен, только жилицы не стало и гулок, шаг безответный меж каменных стен. Тише, там тень, руки ломает, С неба безумных не сводит очей. Месяц подкрался и маску снимает. Это не я, ты лжешь, чародей, Бледный товарищ, зачем обезьянить? Или со мной? И тогда заодно сердце себе приходил ты тиранить. Лунную ночью под это окно. Счастье и несчастье. Счастье деве подобно пугливой. Не умеет любить и любимо. Прядь откинув со лба торопливо, Прикоснется губами и мимо. А несчастье вдова И сжимает вас в объятиях С долгим лабзаньем, А больны вы перчатки снимает И к постели садится с вязаньем.